Глава 34. У стен обители вышли сразиться храбрые рыцари 30 на 30. Уинтаун. Наступил рассвет вербного воскресенья. В свою раннюю пору христианская церковь полагала святотатством, если на страстной неделе велись бои, и карала за это отлучением. Римская церковь к своей великой чести постановила, чтобы на Пасху, когда человек очищается от первородного греха, меч войны влагался в ножны, и государи смиряли бы свой гнев на это время, именуемое Божьим миром. Однако лютость последних войн между Шотландией и Англией опрокинуло эти благочестивые установления. Зачастую та или иная сторона в надежде захватить противника врасплох нарочно выбирала для нападения самые торжественные дни. Таким образом, однажды нарушенный, Божий мир перестал соблюдаться. И даже вошло в обычай приурочивать к большим церковным праздникам поединки Божьего Суда, каковым намеченная битва между кланами, была как будто сродни. Всё же церковная служба и все праздничные обряды проводились в этот день со всею торжественностью, и даже сами участники сражения не уклонились от них. С ветвями тисового дерева в руках наилучшая замена пальмовых ветвей Они направились одни в Доминиканский монастырь, другие в Картезианский, послушать литургию, чтобы таким проявлением набожности, хотя бы показной, подготовить себя в это воскресенье к кровопролитной борьбе. Разумеется, приняты были все меры, чтобы по дороге в церковь клан не услышал волынок противного клана, ибо никто не сомневался, что подобно боевым петухам, пропевшим друг другу свой военный клич, горцы по звуку волынок разыскали бы друг друга и сцепились бы, не дойдя до назначенного места боя. В жажде подивиться на необычайное шествие, горожане толпились на улицах и заполняли церкви, куда оба клана пришли на молебстве. Всем любопытно было посмотреть, как они будут себя вести, и по внешнему их виду решить, которая сторона должна победить в близком уже бою. Впрочем, хотя не нечасто приходилось горцам посещать места молитвы, они держались в храме вполне благопристойно. И несмотря на их дикий и необузданный нрав, казалось лишь немногими из них владело удивление и любопытство. Они, как видно, почитали ниже своего достоинства и, любопытствовать и удивляться. Пусть даже было вокруг немало такого, что, возможно, впервые в жизни явилось их взору. Но и самые искушенные судьи не решались предсказывать исход борьбы, хотя огромный рост Торквилла и его восьми богатырей склонял иных знатоков кулачного боя высказаться в том смысле, что преимущество будет, пожалуй, на стороне клана Кухилл. Мнение прекрасного пола сложилось больше под влиянием стройного стана, гордого лица и рыцарской осанки Эхина -Макьяна. Многим казалось, что где-то как будто бы видели это лицо, но великолепный воинский наряд так неузнаваемо изменил ничтожного Гловерова подмастерья, что только один человек признал его в юном вожде из горной страны. Человек этот был никто другой, как Смит из Уинда, который легко пробился в первый ряд в толпе, собравшийся полюбоваться отважными воинами клана Кухелл.